Глава пятая Муза храма Нейт Рано возвратившаяся из храма Таис Лежала ничком на своем широком ложе, Положив голову на руки и болтая в воздухе пятками, В то время как клонария растирала ей спину ореховым маслом, А обиженная Гессионом молча возилась в углу подгоняя по фигуре только что купленную льняную одежду — ленастолию. Как всегда, Айги не вошла, а ворвалась, распространяя запах розового масла и сладкой аравийской смолки. «Ты опять бегала в храм Нейт?» — вызывающе спросила она подругу. «Скоро это кончится?» «Жду, не дождусь приезда македонцев, они сумеют взять тебя в руки». «Спартанцы не сумели», – поддразнила Таис. «Сегодня эллинские художники и поэты Мемфиса устраивают симпосиум», – игнорируя выпад подруги, заявила игисихора «Попробуй не быть на нем». «Что тогда?» «Тогда я тебе не завидую. Они умеют ославить в песнях и рисунках так, что надолго запомнишь». Таис посерьезнела. «Ты права. Я пойду. То-то. И плясать придется так, что отдохнем получше». И Гесихора растянулась рядом с Таис, жестом подозвав Гесиону. Та, просияв, отбросила льняную столу и, щедро поливая маслом спартанку, принялась усердно массировать ее. Обе подруги пришли в полудремотное расслабленное состояние и заснули укрытые общим одеялом из мягкой каппадокийской шерсти. Симпосиум в просторном доме с большим садом, принадлежавшем самому богатому греческому кумцу Мемфиса, собрал невиданное для плохого времени года число гостей. Надменная персидская знать, недавно презиравшая эллинов – Затем сторонившиеся их после вторжения Александра и битвы на Граники, теперь, когда царь царей потерпел жестокое поражение на Иссе, стало искать общество влиятельных греков. Появление Хризосфиры и Аргиропесы, Златоногой и сереброногой, как прозвали Таис и Гесихору, их поклонники-поэты, вызвало крики восторга. Обе подруги явились в сопровождении спартанских военачальников во главе с самим стратегом Иоситеем. В стеклянных кратерах с причудливыми извивами разноцветных полос виночерпии смешивали с водой густое фиолетовое вино верхнеегипетских виноградников и ярко-розовое, доставлявшееся из Сирии через Навкратис. Звучала негромкая музыка, соединяя в одно печаль двойных эллинских флейт и резкие стоны египетских, загадочный, как бы зовущий издалека звон систров, гудение струн китары, лиры и большой арфы. Изредка вступали хором египетские мандолины с длинным грифом и колокольчиками, заглушавшиеся ударами бубнов киклом. Подчиняясь искусному руководителю, все собрание разноголосых инструментов создавало печальный ритмический хор со звонками, встревоженными всплесками высоких нот и грубоватыми звенящими ударами, под которые так хорошо и проникновенно плясали танцовщицы Лады и Египта и Финикии. Обе знаменитые гитеры явились в одинаковых прозрачных серебристо-белых хитонах, но с различными украшениями, по-особому подчеркивавшими и смуглую черноту Таис и божественно-золотую прическу Эгисихоры. Ожерелье из огненного красного граната, перопа или нафека, камня весеннего равноденствия, облегало высокую шею Афиненки, а длинные серьги из крупных аметистов «Амулеты против опьянения» Сверкали по обе стороны Ее круглого веселого лица У Игисихоры Такие же серьги были из берилла Морского камня А широкое египетское ожерелье Из ляпис лазури И белого сирийского агата Ехалема Знаменовало скорый приход лета Для того, кто понимал Язык драгоценностей Симпосион Начинался